Параграф 4. Рабочий класс и война. Изменения в составе российского пролетариата. Война внесла значительные изменения в численность и состав рабочих. Эти изменения были вызваны перестройкой промышленности для обслуживания нужд войны, отвлечением от работы в промышленности в результате мобилизации в армию части кадровых рабочих и особыми условиями пополнения рабочего класса в годы войны. Численность рабочих в крупной промышленности, подчиненной надзору фабричной инспекции, в 1913 году составляла 2,319,000, а к 1917 году их оставалось 2,093,8 тысячи. Такое сокращение произошло в основном за счет бывшего Варшавского округа, но с учетом потери польской промышленности в военные годы наблюдался непрерывный рост численности рабочих фабрично-заводской промышленности. Больше всего увеличился контингент рабочих, занятых в металлообрабатывающей индустрии, где их численность за три года 1914-16 возросла на 66,5%. За тот же период уменьшилось число рабочих в обработке минеральных веществ – деревообрабатывающей, бумажной, полиграфической и текстильной промышленности. Общая численность рабочих в предприятиях подчиненных надзору фабричной инспекции увеличилась за годы войны на 6,6%. Страница 438-я. Вместе со структурными сдвигами в составе рабочих в период войны произошли заметные качественные изменения. Из общего числа 3,350,000 фабрично-заводских и горно-промышленных рабочих и служащих в армию было мобилизовано до 30%. Их место занимали мужчины старших возрастов, в основном выходцы из деревни, а также женщины и подростки из пролетарских семей. С 1 января 1914 года по 1 января 1917 года удельный вес женского труда увеличился с 31,2% до 40,1%, а детей и подростков соответственно с 11,1% до 14,2%. На предприятие направлялись в принудительном порядке беженцы и военно-пленные На заводе Урала и Сибири вербовались рабочие из стран Дальнего Востока. За годы войны в составе промышленных рабочих выросла мелкобуржуазная прослойка. Среди новых рабочих было немало спасавшихся от мобилизации домовладельцев, лавочников, дворников и других, которые не имели ничего общего с подлинными рабочими. Вследствие расширения производства на крупных предприятиях, особенно на казенных заводах, увеличивалась концентрация рабочих. Если в 1913 году на предприятиях с числом рабочих свыше 500 насчитывалось 54% всех рабочих, то к началу 1917 года около 72% всех рабочих, 31 губернии Европейской России было занято на крупных и крупнейших предприятиях. Начало нового подъема рабочего движения. С февраля 1915 года наметилось оживление стачечного движения, вызванное вздорожанием жизни и падением реальной заработной платы. Это определило преобладание экономических стачек над политическими. Из каждых пяти стачек только одна носила политический характер, а 67% стачечников выдвигали экономические требования. Впрочем, в условиях войны грань между экономической и политической стачкой была относительной. Первая легко перерастала во вторую. Среди экономических требований самым распространенным было требование повышения заработной платы. В июне в Костроме забастовали рабочие Костромской льняной мануфактуры. Забастовку поддержали рабочие других фабрик города. Полицейские арестовали несколько рабочих, а когда забастовщики потребовали освобождения своих товарищей, открыли по ним стрельбу. Было убито 12 человек. В ночь на 9 августа в Иваново-Вознесенске были расклеены большевистские прокламации – призывавший рабочих и солдат сплотиться, чтобы повернуть оружие против настоящего врага царского правительства, превратить братоубийственную бойню в гражданскую войну. Полиция арестовала несколько членов Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. 10 августа в знак протеста против репрессий вспыхнула забастовка в которой приняли участие 25 тысяч человек или 80% всех рабочих города. Когда 8-тысячная демонстрация рабочих двинулась к тюрьме, чтобы силой освободить политических заключенных, солдаты открыли по демонстрантам огонь. 30 рабочих были убиты или скончались от ран и 53 ранены. События в Иваново-Вознесенске вызвали стачки и демонстрации протеста в Петрограде, Москве, Нижнем Новгороде, Туле, Харькове и Екатеринославе. 2 сентября началась стачка на Путиловском заводе в Петрограде, которая быстро приобрела всеобщий характер. В ней приняли участие 83 тысячи человек. Борьба рабочих протекала в острых формах и вылилась в многочисленные митинги – уличные демонстрации, а в отдельных случаях вооружённые схватки рабочих с полицией. Бойкот военно-промышленных комитетов и борьба с гвоздевщиной. Ввиду того, что полицейские преследования стачек, арест и предание суду подстрекателей, мобилизация всех военнообязанных в армию и так далее не достигали цели, промышленники решили, по примеру своих западных собратьев, привлечь рабочих к участию в военно-промышленных комитетах. Страница 439. Таким путем капиталисты рассчитывали пробудить в рабочих активный и здоровый интерес к делу национальной обороны и обеспечить тот социальный мир, который был провозглашен Думой в начале войны. Учитывая жесткие репрессии, обрушившиеся на пораженцев, большевиков. Промышленники надеялись провести от рабочих военно-промышленные комитеты социал и таким образом фальсифицировать волю рабочего класса. Русское бюро ЦК РСДРП приняло постановление о тактике бойкота военно-промышленных комитетов, предусматривавшие использование избирательной кампании в агитационных целях при непременном отказе рабочих от вхождения в эти комитеты. В Петрограде в выборах приняли участие 220 тысяч рабочих от 101 предприятия. На заводских собраниях сначала принципиально решался вопрос об отношении к военно-промышленным комитетам. Затем избирались выборщики по норме. Один выборщик на тысячу рабочих. Выборщики должны были на общегородком собрании избрать своих представителей в Центральный и Петроградский комитеты. Петроградский комитет РСДРП выработал проект наказа выборщикам, в котором подчеркивалось, что интернациональная пролетарская классовая борьба против интернационального империалистического истребления народов – таков социалистический завет настоящего часа. Главный враг каждого народа в его собственной стране – Враг русского народа – это царское самодержавие, крепостники, помещики, империалистическая буржуазия. На завоевание власти путем гражданской войны должны быть направлены усилия пролетариата. Исходя из этой позиции, речи быть не может об участии рабочих в военно-промышленных комитетах, ибо подобное участие было бы изменой революционному интернационалистскому знамени пролетариата. На предвыборных собраниях социал-оборонцы, учитывая антивоенное настроение рабочей массы, избегали критиковать большевистский наказ, заявляя, что они идут в военно-промышленные комитеты не для того, чтобы поддерживать войну, а для того, чтобы улучшить экономическое положение рабочих и содействовать организации рабочих. При помощи такой маскировки на многих предприятиях выборщики пошли, кандидаты блока – меньшевиков и эсеров, хотя сочувствие рабочих было явно на стороне большевистского наказа. На общегородском собрании выборщиков 27 сентября большинством 95 голосов против 81 прошла большевистская резолюция об отказе Петроградского пролетариата выбирать своих представителей военно-промышленные комитеты. После ареста нескольких большевистски настроенных выборщиков было назначено повторное собрание. 79 уполномоченных, возглавляемых большевиками, ушли с собрания. Оставшие 74 социал-шовиниста разыграли комедию выборов, избрав 10 членов Центральный военно-промышленный комитет во главе с махровым оппортунистом Гвоздевым, изгнанным правдистами перед войной исправления Петербургского союза металлистов. Питерские рабочие, игравшие ведущую роль в рабочем движении всей страны, своим отказом от сотрудничества с капиталистами в деле обороны оказали большое влияние на исход всей кампании по выборам военно-промышленные комитеты. Учтя уроки выборов в столице, царское правительство и промышленники стремились провести выборы в областные и местные комитеты, в темную. В Москве предвыборные собрания вообще не были разрешены. Многие рабочие не знали, куда и зачем выбирают. Из 150 тысяч рабочих участие в выборах приняло около 46 тысяч. Понятно, что избранная в таких условиях рабочая группы не отражала истинных настроений рабочей массы. Страница 440. Но в целом ряде городов Попытка фальсифицировать мнение рабочих путем проведения слепых и немых выборов не удалась. Попытки военно-промышленных социалистов внедрить в пролетарские массы идеи либеральной рабочей политики терпели неудачу вследствие высокого уровня классовой сознательности рабочих, во главе которых шла партия большевиков-ленинцев.